Контекст. Глава 21. Письмо. Дорогой Норман, это, пожалуй, первое письмо, которое я написал за три года. И говори потом, что от старых привычек никогда не избавиться. Если честно, мне больше хочется набросать кое-какие заметки к статье, но меня тошнит от самой мысли о том, чтобы обращаться к массовой аудитории. Я делал это в книгах и журналах, по телевидению и на лекциях, И, вероятно, со временем к этому вернусь, потому что мой череп вот-вот разлетится от всего, что его распирает. Но за годы, проведенные в канаве, я привык обращаться к конкретному человеку по одному за раз. А нужно мне на самом деле умудриться размножиться, превратиться в миллион себя самого, пойти и завести миллион разных разговоров, потому что это единственный способ общения». Остальное – просто нагромождение информации, передаваемой от одного человека другому, из чего это вдруг кто-то должен смотреть на одну волну в море. Я правда благодарен, что ты пустил меня пожить в своей квартире. Звонили несколько человек, не слышавших, что ты скоро уезжаешь. И если мои книги не принесли мне ничего иного, я получил с них некоторую известность. Поэтому меня то и дело приглашают на всевозможные мероприятия вместо тебя. Я пытаюсь тебя не опозорить, но, видит Бог, это нелегко. Любопытное ощущение – одним махом прыгнуть с самого низа на самый верх общества, которое мы построили. Сверху оно выглядит немногим лучше, чем снизу. Я запомнила эту мысль. Хотя, наверное, меланхолия, которую она вызвала, когда я впервые к ней пришел, чужда моему темпераменту. Я знаю, что именно она вдохновила гиперпреступность. Мне казалось, что выйти за рамки истеблишмента – единственный путь, какой может избрать человек в здравом уме и твердой памяти. Но никакого вовне не существует. Разговоры об изгоях общества, самоустранении и внутренней миграции – куча китового дерьма. Только тот факт, что мы генерируем огромное количество отходов и позволяет людям самоустраниться. Они извлекают пользу из поверхностного изобилия, с помощью которого истеблишмент разгоняет скуку. По сути, сами термины «вовне», «самоустранение» и «эмиграция» такой же бред, как попытки описать место за пределами Вселенной. Просто нет такого места, где могло бы быть это «вовне». Где бы оказались, к примеру, те твои собратья-афрамы, которые отвергают стиль жизни бледножопых, если бы общество, которое они так презирают, развалилось на части? Предположим, разразилась эпидемия, которая уничтожает только людей европеоидного происхождения. Кстати, подобные заболевания существуют, и три или четыре года назад китайцы провели полевые испытания в Макао, но информацию потихоньку изъяли, и я услышал про это по чистой случайности. Избавление от нас с нашим треклятым высокомерием не исцелит человеческую расу от ее наследственных заболеваний. Я начинаю спрашивать себя, не последовать ли мне примеру тех людей на западном побережье, кто, как говорят, удовольствие ради подался в саботажники. Что-то сильно не так в нашем социальном устройстве, и, пытаясь определить, что именно, они подошли к этому как истинные ученые. Не знаю, указал ли на это кто-нибудь до меня, подозреваю, что нет. У меня есть отвратительная манера делать скропалительные выводы, которые заставляют меня сомневаться, не живу ли я на самом деле в вымышленном мире, который никто больше не замечает. Их научный метод заключается в следующем. Изменять одну и только одну переменную за раз. Смотреть, как подобная модификация скажется на общем взаимодействии. и из этого выводить функцию силы, с которой имеют дело. Проблема, разумеется, в том, что воздействие носит случайный характер, и никто не в состоянии проанализировать результаты. Наверное, надо будет попробовать, поскольку никаких больше добровольцев не видно. Поеду-ка я в Калифорнию и начну изучать последствия дезорганизации города. Нет, честно говоря, это иллюзия из разряда травяных глюков. Я этого не сделаю. Никто этого не сделает. Мне слишком страшно. Это все равно, что спуститься по шахте ядерного реактора, чтобы посмотреть, как в контейнере мечется плазма. Ради бога, пришлите нам кто-нибудь антрополога-марсианина. Тебя никогда не интересовало, что чувствует врач, столкнувшись с болезнью, которую он не может исцелить, но которая, как ему известно, настолько заразна, что он, скорее всего, подхватит ее от пациента, которому бессилен помочь. В данную минуту такой врач – я. Господи, я – рациональное существо, достаточно рациональное, чтобы хотя бы видеть симптомы безумия вокруг. И я – человек, такой же, как люди, которых, когда теряю бдительность, считаю жертвами. Впрочем, я, возможно, еще более безумен, чем мои собратья, которых меня так тянет пожалеть. Остается, похоже, только одно — напиться. С приветом, чат, Маллиган.